Монах выронил поле, на котором освещал себе лицо, в растерянности пытаясь оправдаться, проговорил «Я привез назад священные табатаи, вот они». Но Вениамина было не остановить. Он продолжал обличать, он даже бил себя в грудь, как будто был перед людьми в кинасе. — Тонг-ты-гин, великий принц, волчонок, как я тебя сразу не узнал! Что же ты будешь делать? Опять сеять в городе смуту? Вдруг Вениамин осекся, стал снова вглядываться в лицо монаха. — Нет, ты не волчонок. Зачем великому принцу было красться тайком в свой город? Кто посмел бы пролить священную кровь сын Кагана? Тем более, что ты вернулся со священными родовыми табатаями. Но ты крался в город тайком. Ты обманываешь. Выходит, ты... Гнусный Дев, принявший обличие беспутного великого принца. Дев способен принимать любое обличие. чтобы сделать мне больно. Ты предстал сыном, теперь принцем Тонгом, но ты ведь Дев. Ну, конечно, ты Дев. А если ты впрямь волчонок, не сей больше смуты. Дай людям пожить в мире без смуты народу от лишних властителей только плохо. Вот смотри, ты сегодня в город въехал, а уже со знамениями, уже про дева голову закричали, и в городских воротах убийство сотворилось, а у меня во дворе кабары народились. Вон твои плоды, — Вениамин показал на костер. Углица плоть, а души невинные, загубленные, на небо отлетают. Вениамин помолчал потом с каким-то вздохом, вроде как жалея, понимая, что это неизбежно, посоветовал. «Если ты не злокозненный Дев, а в самом деле не Тонг, то иди лучше сам сдайся. Ради всех. Да на меня не смотри, я за тебя вознаграждение получать не пойду, ты уж сам». Монах не ответил, подошел к орбе с впрягся вместо мула, попытался стронуть арбу. Дениамин подошел, подтолкнул, потом вернулся во двор, снял с убитого синий халат, догнав, укрыл повозку. Впрягся вместе с монахом. Некоторое время они шагали молча среди безлюдья, дальше и дальше отходя от места побоища. Было тихо. Уже возле самого наплавного моста на них внезапно наехал разъезд Кирхан, свободных воинов. Воинов было пятеро. И сразу двое из них на перебой закричали. Эй да вы, тут головодева часом не встречали. Нас по тревоге подняли, прочесываем город. Нам сказали голый дев в городе. Нам сказали весь ночной дозор стражников Арсии погиб. Этот самый дев всех убил. А самого сына Арстархана прямо в городских воротах зарезал. Нескорослые тяжелые лошади приседали под тучными грузными кирханами. У каждого из всадников были щит, плеть, аркан и копье. В левом ухе — бронзовое кольцо, у левого бедра — кривой нож. Один из кирхан наехал на Вениамина. Свистнула плеть, и кровавая полоса рассекла лицо Вениамина. — Но от тебя долго ждать слова, старик? Говори! Другой всадник теснил огорянина, ткнул плеткой в челму. — Эй, а я дай-ка вусульманина ошпарю! Но, разглядел, что перед ним монах, воин опустил плеть, повернул коня тоже на Вениамина, стал стягать плетью «Говори». Не дождавшись ответа, ускакали кирхане. Вениамин и монах вышли на наплавной мост, а на мосту переговаривались несшие дозор Арсии. Один рассказывал, Арстархан узнал, что его сына Деф зарезал и к себе в юрту никого не пускает, кричит «Убью!». Однако в юрте сидит, пеплом кидается. Дурное случилось с командиром.